Глава 20 Семейство обитало здесь явно не один день. Вся территория истоптана до такой степени, что просматривается голая земля. Деревья срублены и лежат усколоченных козел. Тут же пилы и воткнутый в пень массивный колон. В больших черных мешках горы мусора. Про отхожее место тоже не забыли. Оно располагалось в 30 метрах от шалаша. «Но сейчас меня интересовал другой предмет, смотрящий на меня изумрудными зрачками. Я физически ощущал давление чужеродного взгляда, нечеловеческого и будто оценивающего». «Берегиня порядка. Уникальный артефакт. Стационарный. Владелец Александра. Свойства. При установке и закреплении уничтожают любых планетарных мобов в радиусе 50 метров». «Вы извините, что мы так...» — отвлекла меня женщина. она притронулась к рукоятке небольшого автомата не ожидали что тут еще кто то будет я кивнул лучше не смотрите на нее а то она вас ослепит или еще какой нибудь гадость сделает. не смертельно но неприятно на нее я явственно видел как идол только что моргнул черты лица высеченного из дерева заострились на губах появилась зловещая улыбка ну на берегиню Умывайтесь, через десять минут обедать будем. Сегодня чудная погодка. Ничего, что на улице, но если хотите, можем...» Договорить она не успела. Артефакт налился силой, а следом я ощутил, как лечу за пределы обозначенного радиуса. Приземление в сугроб нельзя было назвать мягким. Хорошо еще, что не впечатался в дуб, стоящий в двух метрах сбоку. И слава прокачанной мощи. Обычный человек точно бы не пережил падение. Голова гудела. Я чувствовал, как на место встают вывернутые суставы и как зарастает отбитая задница. Мне прямо плеуху отвесили, как нашкодившему котенку. С кряхтением поднялся и кое-как сделал шаг к лагерю. Тело будто провалилось в нечто, напоминающее желе. «Новое силовое воздействие. Я отскакиваю на метр назад». Вытянул руку и потрогал энергетическое поле. В голове проскочила мысль, а не соперничает ли порядок, которому принадлежит Берегиня, с хаосом, которому в какой-то степени принадлежу я. Если так, то все становится на свои места. «Дядь, ты почему улетел?» — спросил подбежавший Илюша. «Пойдешь кушать?» Я покачал головой. При этом усиленно пытался не покрыть матом этот артефакт. Нечего ругаться при ребенке. К невидимой границе подошел и Александр с женой. Теперь я увидел, что женщину зовут Пелагея, а уровень у нее такой же, как у мужа, семнадцатый. «Илюш, ты уверен?» — спросил мужчина. «Да, пап, он нам поможет! Вы не ушиблись?» — раздался обеспокоенный женский голос. «Нет», — соврал я, сжимая ягодичные мышцы. «С чем я должен помочь?» «А ты не мог задал вопрос Александр, почесывая затылок. «Чего от тебя Люся так не взлюбила? «Люся? Серьезно?» «Может, и мне какое-нибудь имя своему кольцу дать? Оно ведь тоже в какой-то степени уникальное». «Не мог? что за помощь?» — отрывисто спросил я. Смысла находиться на этой территории не было, хотя хочется и про артефакт узнать. Уж больно интересная вещица. «Вы тут сами по себе или с другими людьми? И можете сказать, где мы находимся? Это север?» «Я сам по себе». В интерфейсе развернул карту. Посмотрел, какое расстояние нужно преодолеть до деревни. В тридцати двух километрах отсюда есть поселение. Вон там. Я махнул неопределенно рукой. Есть дачные комплексы, но проживает там кто-нибудь или нет, не знаю. Про расстояние ничего не могу сказать. А мы вообще где? А -а -а -а -а -а. В Московской области. Я с подозрением уставился на странную Троицу. И тем временем побежал к Нити и спрятал ее в шапку с оленями. Взрослые даже глазом не моргнули. «Вот видишь, а ты все север да север!» передразнил Александр. «А люди в деревне нормальные или...» «Вообще нормальные. Вы не отсюда». «Нет, мы из Астрахани, но так и не смогли понять, куда нас забросило». «Забросило?» «Саш, давай за столом поговорим. Фрол, вы же кушать будете?» затараторила Пелагея. «Конечно будете. Вы же уже согласились. Или уж не сестулья. Саша, на тебе стол». «Вы уж простите, но за радиус Люси мы выходить не будем. Никуда не уходите. Мы уже десять дней никого не видели. Накопилось столько новостей и столько событий. А мы все тут сидим и сидим. Если замерзнете сидеть на месте, у нас и теплые вещи есть. Можем костер прямо здесь». Она топнула ногой. «Развести?» «Да, лучше развести. Вот вы, Фрол, этим и займетесь». «Илюша!» — крикнула женщина. «Принеси порошок из спички. Вы только одну щепотку используйте. У нас мало порошка. Но ты чего встал?» Она обратилась к мужу. «Тащи стол, потом с тарелками поможешь!» Вопроса, кто главный в их семействе, не возникало. Пелагея, виляя мощным задом, направилась к казану. Через полминуты ко мне подбежал мальчишка и протянул упаковку из-под витаминов и несколько охотничьих спичек. Я непонимающе посмотрел на ребенка. Илюша, опасливо оглядываясь на родителей, переступил границу, открыл пузырек и высыпал странный порошок, напоминающий порох. Затем сказал, чтобы я просто поднес спичку, и сразу же убежал к шалашу. Я посмотрел на место, где лежала непонятная субстанция, которая растопила снег. «Стихийная пудра. Для активации используйте источник огня». Я решил проверить, сработает ли мое заклинание. Отошел, и, удостоверившись, что за мной никто не наблюдает, активировал поток. Земля вспыхнула, будто на ней стоял открытый баллон с газом. Огонь взлетел на пару метров, обдавая пространство обжигающими языками синего пламени. Фрол, не обожглись?» — крикнула Пелагея. «Вы зачем так близко стояли?» Она сразу же отвернулась. Ответ ей явно не был нужен. С другой стороны лагеря показалось исчадие бездны. Оно с урчанием пересекло радиус действия Берегини и тут же растворилось. Ближайший моб был в трехстах метрах и двигался в противоположном от меня направлении. Пока что все спокойно. Семейство сноровисто расставило складные стулья и длинный пластиковый стол. Мы принялись за еду. Гречку с большими кусками цельной говядины. Элагея не замолкала ни на секунду. За двадцать минут на меня вывалили огромное количество информации. Хотя, говорила она, далеко не все. Семья жила в небольшом селе под Астраханью. Приход игры застал их дома. По телевизору сразу же сообщили, что все под контролем и что каждому человеку стоит войти в пробивающиеся из земли лучи. С они не затягивали, так что в этот же день семейство стало частью неведомой системы. В следующие двое суток каждый из них прошел данж. О своих способностях Пелагея наотрез отказалась говорить. Илюша с Александром тоже не сказали ни слова. Им повезло с соседями. Почти в каждом доме имелось огнестрельное оружие. Мужики — сплошь рыбаки да охотники. К тому же все дворы окружали высокие заборы, которые не могли преодолеть первоуровневые исчадие бездны. Монстры не доставили никаких проблем, хотя поначалу все равно было страшно. Среди упомянутых соседей было несколько молодых ребят, которые принялись уничтожать мобов. Да и более взрослые люди, получив характеристики и магию, не отставали. По рассказу я понял, что их жизнь за это время ничем особым не отличалась от жизни бывших старичков. Через неделю все изменилось. В поселение прибыли какие-то ублюдки. При этом не одна банда, а целых три. Пелагея так и не поняла, на кое они приехали именно туда. Александр начал говорить про удобное расположение, единственную дорогу и что-то еще. Но жена только отмахнулась. Начались погромы и убийства — Каким-то чудом их дом до поры до времени обходили стороной. Однажды ночью прибыла машина с оружием. Снова завязалась бойня. Александр с помощью способности смог украсть автомат и несколько коробок с патронами. В этот же момент в их подвале появился странный портал, который и утянул все семейство. По обрывистым фразам я понял, что брешь в пространстве напоминала провал, в который когда-то угодил я. Вот только принадлежал он не хаосу, а к неведомому порядку. Там они получили еще некоторые умения. На этот раз Пелагея рассказала почти обо всем. Илюша стал чувствовать людей, которые должны ему помочь. Александр получил идола, оберегающего от мобов. А Пелагея — способность телепортировать мужа с ребенком и некоторыми вещами в безопасное укрытие. «Но я не знала, куда нас перенесет». «Мы собрали еду, оружие, одежду, инструменты, трубы, печку». «А трубы зачем?» — спросил я, попивая кофе. Чайник поставили в метре от стихийной пудры, которая и не думала уменьшать поток рвущегося пламени. «Так для обогрева?» — сказал Александр. «Они лежат по кругу в нашем домике. По ним проходит дым, нагревает их, получается тепло. ж на дворе». «О чем я? А, да, в следующей ночью нас заметили. Какая-то банда поняла, что наш дом они еще не грабили». Когда они вышибли дверь, я схватил Илюшку, и мы перенеслись сюда. Тут был монстр. Сашка сразу же воткнул Люсю в землю, и монстр исчез». «То есть вы можете передвигаться так, сколько угодно», — предположил я. «Если видите моба, то используйте берегиню, а потом...» «Нет», — перебил Александр. «Всего два раза, потом она исчезнет». «А что за порошок у вас?» «Его папка украл. Дядь, ты ж поможешь нам, да?» «Чем? Вам оружие надо». Я посмотрел на Пелагею. «Хочу в деревню, нам туда надо!» Илюша скрестил руки на груди. «Нас примут там?» Пелагея посмотрела на меня. «Наверное, свободные дома там есть, людей немного, но скоро жителей должно прибавиться. Из новых людей, как я понял, почти все военные будут, но там не только мужчины, но и женщины с детьми». «Так и мы обозы не будем», сказал Александр. Я что угодно могу починить, и в машинах разбираюсь, а Лена вон и стряпать умеет, и по дому работать, и за детьми присматривать. Я сдержал улыбку. Еще одна Лена. Интересно, кто выйдет победителем? Это, которая Пелагея, или та, которая жена Стаменова? Сдается мне, что эти две женщины сцепятся, как собаки. Хотя могут и объединиться. Если последняя, получится страшная сила. Хм! Я уже решил, что буду сопровождать их. Оно мне вообще надо? Хотя семья вроде нормальная. Допустим, только допустим, что я помогу вам. Что я за это получу? Я решил не играть в благородство. Да что угодно, нам лишь бы добраться до нормальных людей. Можем порошок отдать, оружие, патроны. Да даже это!» Александр воплотил длинное системное копье. «Тридцать два километра. Вы же понимаете, что путь не самый близкий. Я осмотрел оружие. Мой трезубец был намного лучше, но для аукциона тоже сгодится. Придется идти по лесу, кишащему мобами. «Так и я стрелять умею», — сказала женщина. «Взяла характеристику такую, и у меня почти все очки в ней». «Я тоже кое-что могу. Считаю, что с семнадцати монстрами смогу справиться», — ставил Александр. «И ружьем могу пользоваться». «Простое оружие не всегда помогает. Если мобы выше десятого, то пули не пробьют шкуру», — поделился я мудростью. Семейство этого могло и не знать. Да даже если второго, то тоже может не сработать. «Семнадцатью мобами я точно справлюсь!» — произнес мужик. «С любыми!» «Ладно. Я на мгновение задумался. У тебя школа психокинеза?» «Да!» — удивился Александр. «Откуда знаешь?» «Неважно. Это хорошая школа. С артефактами фиксации во что?» «Так с собой возьмем», — беззаботно сказала женщина. «Они в шалаше сейчас». «А если умрете, то что? Куда вас перенесет? «Не знаю», — наморщила нос Пелагея. «Мы пока что обходились без этого. До сих пор поверить не могу, что мы возрождаемся. Хотя я уже видела такое. Соседа задрал монстр, а через пять минут он снова показался на улице. В смысле, соседа, не монстр». «Пешком никак не дойдете. Я украдкой показал на Илюшу. «А вы сами как тут оказались?» «У меня снегоход есть», — сознался я. «Но на него мы вчетвером не поместимся». «Я могу сделать локуши сказал Александр. «Хорошие, но это займет очень много времени». О, «А ведь точно! С помощью кольца я смогу соорудить деревянные сани. Срез будет гладким. В снег они проваливаться точно не будут. Вот только с дорогой могут быть проблемы. Слишком уж тут много кустов и деревьев. И если ехать, то прямо сейчас. Через три часа система обновится». На тех дорогах, где я двигался до этого, мобов почти не осталось. Но потом навалит целая толпа. «У вас веревки есть?» — спросил я, поднимаясь из-за стола. «Есть, конечно!» — оскорбился мужик. «Как не быть?» «Если вашу Люсю достать, она будет работать? Я не могу находиться рядом с ней». «Она заснёт! А почему не можешь?» «Ох ты славно!» — проигнорировал я. «Но не рассказывать же про хаос. Такая информация под запретом». «Собирайтесь. У вас полчаса. С собой берите все системные предметы, оружие, одежду и еду». печка «Остается здесь. Волокуши у меня скоро будут. Их надо закрепить на снегоход». «Большие?» «Не знаю. Втроем разместиться точно сможете. Поедем быстро. Если что-то упадет, останавливаться и возвращаться не будем. Всем все понятно?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, отправился к своему транспорту. Когда убедился, что нахожусь вне поля видимости семейства, стал подыскивать подходящее дерево. Как назло, ничего не попадалось. У лагеря был дуб, но светить способом изготовления саней я не собирался. Минут пять пришлось петлять на снегоходе, но вскоре мои поиски завершились. Увидел толстый ствол, возвышающийся на 40 метров. Лезвие не встретило никакого сопротивления, но дерево почему-то не падало. Вырезал треугольник, отсеченный кусок выбил ударом ноги. Послышался треск. Меня обдало шрапнелью из струхи, а после гигант рухнул, подминая под собой чахлые кусты. «Готово!» Через пять минут я рассматривал свое творение. Ровное, гладкое покрытие заканчивалось аккуратным сгибом, которое позволит беспрепятственно скользить по снегу. Десятиметровая ширина должна с легкостью выдержать вес троих человек. Оставалось только дотащить мою подделку до лагеря. Вернулся к семейству и попросил веревку. Снова помчался к саням, проделал дыру и кое-как закрепил волокуши. Александр сразу понял, что эту вещь я сделал своими руками. Он клятвенно пообещал, что никому и ничего не скажет, но все же требовалось устранить несколько критичных недочетов. С указаниями мастера все вышло быстро, качественно и надежно. Мужик каждую секунду оглядывался, боясь встретить монстра. Еще бы! Он первый раз за десять дней перешел границу, которую защищает берегиня. Я передал свой автомат Пелагея. Она доказала, что стреляет лучше меня. Попала с первого раза в голову и щадью бездны. При этом почти не целилась, а моб был на расстоянии в сотню метров. Мне бы так. Илюша сидел сзади и обнимал меня за спину. Александр с женой в санях. Мне понравилось семейство. Никто не спорил и не задавал лишних вопросов. Каждый, включая ребенка, выполнял все, что я говорил. Периодически я указывал рукой в стороны, где находились мобы. Пелагея сносила их точными выстрелами. По прямой до деревни было 32 километра. Но тропы петляли. К тому же нам нужна была относительно ровная дорога, на которой можно было бы набрать достаточную скорость. Дважды, пока добирался до охотничьей вышки, мы останавливались. Первый раз из-за летающей твари. Тут в дело вмешался мужик. Он крикнул «Мой!». В следующую секунду голова монстра развернулась почти на 360 градусов. Мутант свечой полетел вниз. Знаю, что мы торопились, но упускать такое количество опыта не хотелось, так что я перерезал нить. Второй раз, когда сани налетели на холмик и перевернулись, не обошлось без травм. Мы не успели добраться до деревни в нужное время. Интерфейс показывал, что система вот-вот должна перезагрузиться. На этот раз не было привычных молний и тумана. В воздухе открылись порталы, а из них выходили сразу по два монстра — Я понял, что завтра твари еще больше усилятся. Мне это было на руку. Опыта с них получу больше. Да и сегодняшний день обещал славную охоту. Сплавлю семейство старичкам и займусь прокачкой. Сзади то и дело звучали одиночные выстрелы. Теперь я вел снегоход аккуратней, чтобы не было казусов с переворачиванием. Увидел менталиста. Рядом со мной образовалась невидимая электрическая сфера, которая, сделав два промаха, упокоила монстра. Впереди раздавались редкие звуки автоматной очереди. Я предупредил, что это свои. Вскоре показался БТР с трактором Михалыча. Старички двигались в противоположном от нас направлении. Мобы здесь уже были зачищены, так что я расслабился. Спокойно подъехал к забору, где нас ожидал измазанный в зеленой жиже караульный. «У вас пополнение!» сказал я, показывая на семейство. Дядька Ермолай задумчиво почесал бороду. Его взгляд расфокусировался. Машины развернулись и поехали к нам. «Дальше сами разбирайтесь», — обратился я к Пелагее. «Ну вот, доброе дело сделал. А теперь можно и о себе подумать. Не упускать же такой рыбный день».